Глава 33. Утром Делиан подловил меня в коридоре, когда я спешила на одно из занятий и с волнением спросил, где я была ночью. Я объяснила принцу, что впереди экзамены, и я хочу справиться с ними сама, но для этого мне нужно время на подготовку. Сейчас я хочу взять паузу между нами, и тем более от попыток зачатия. Делиону не особо понравился мой план, но когда я добавила, что сдача экзаменов поможет моей репутации, он все же согласился предоставить мне свободу. Говорить про выходку Келлиана я не стала. Они же братья, вот пусть и разбираются между собой. Но я надеялась, что Делиан скажет ему о нашем тайм таймауте, и брюнет не посмеет исполнить свои угрозы, заявляясь каждую ночь ко мне. Хотя, если быть честной, что-то внутри меня предательски хотело этого. После разговора с принцем я облегченно выдохнула. Я собиралась с головой уйти в учебу, чтобы хоть на время забыть о ректоре принца и его брате. Мне хотелось вернуть себе часть контроля над своей жизнью, а сделать это лучше всего я могла в учебе. Но в библиотеке до позднего вечера я больше не засиживалась и в самые дальние углы не забиралась. И, честно сказать, я даже стала получать небольшое удовольствие от жизни в Академии. Вопросов стало гораздо меньше. Травля притихла. Видимо, Делиан сдержал слово и выплатил недовольным девушкам компенсацию. Разумеется, не сам, а через посредников. но в академии теперь многим было ясно, что и за мной кто-то стоит. Деспотичного ректора я уже боялась не так сильно, потому в день первого экзамена я даже чувствовала воодушевление. Я знала, что хорошо подготовилась, я уже не была то потерянной девушкой и собиралась это доказать. Меня ожидал экзамен по политике и дипломатии, Я ожидала увидеть вопросы, касающиеся именно политики страны. Но, развернув свой конверт, обнаружила совершенно другое. На плотной карточке, украшенной вензелями Академии, было выведено «Вы — молодая супруга знатного лорда. На приеме вас публично унизила жена министра. Какие будут ваши действия?» «Похоже, те знания, которые мы получали на занятиях, на экзамене нам не нужны». Посыл был в том, что даже обладая знаниями, идеальная жена должна знать свое место, уметь держать лицо, а главное — не ставить под удар мужа. Покрутив в пальцах перо, я как следует подумала, взвешивая каждое слово, а затем стала писать. Я выдержу небольшую паузу, а затем произнесу. Некоторые дамы умеют делать комплименты так изысканно, что непосвященный может и не догадаться, где граница между похвалой и ядом. Жена министра, вероятно, растеряется от моей спокойной реакции, а затем поймет, что если будет продолжать упорствовать, то выставит себя в глупом свете. И хотя она останется недовольна, «Умерит свой пыл, ведь в каком-то смысле я сделала ей комплимент, и теперь ей нужно держать высокую планку». Оставшись очень довольной своим ответом, я запечатала его обратно в конверт вместе с карточкой и отнесла преподавательнице. Судя по ее взгляду, ей совсем не понравилась моя довольная улыбка, но женщина смолчала. явно надеясь опустить меня с небес на землю при проверке ответа. Второй экзамен был только после обеда, потому я спокойно вышла из кабинета, чтобы заслуженно отдохнуть. Когда же пришло время показать свои знания по предмету домоводства и подготовка слуг», меня тоже ждал сюрприз. На занятиях мы учились расставлять график смен, рассчитывать расходы, Разбирали, как правильно оценить сопроводительное письмо, с которым пришел наниматься тот или иной слуга. Но сейчас меня ожидал конверт с вопросом. Что вы будете делать, если, прибыв в имение мужа, обнаружите там таких слуг? Служанка Мэйлина склонна к болтовне и воровству. Повар Дерри регулярно выпивает. Кучер Сан старый почти глух. Горничная Тиара явно была любовницей супруга. Садовник Гарс не различает цвета. Дворецкий Нир слеповатый с трясущимися руками. Что на такой вопрос могла ответить девушка из состоятельной семьи, что она всех уволит и наберет новый штат прислуги? Но разве это человечно? Я решила рискнуть и показать свою точку зрения на этот вопрос, но чтобы мне сразу не поставили ни шибал за ответ, я начала его с такой фразы. Если мой супруг держит такую прислугу, полагаю, у него есть на то причины. Более того, молодая хозяйка, слишком рьяно меняющая правила, вызовет неодобрение у других домочадцев. Действовать надо аккуратно и не спеша. Вникнув в сложившуюся ситуацию, единственное, кого не стоит терпеть, — это горничная. Даже слуги не любят тех, кто ведет себя подобным образом. Ее увольнение покажет, что новая хозяйка все видит и знает, но дает шанс каждому проявить себя. Несомненно, постепенно нужно подобрать замену кучеру и дворецкому, но после их ухода необходимо назначить им содержание. Видя, что хозяева заботятся о своих людях, другие слуги будут более преданными и станут держаться за свое место, чтобы дослужить до старости и тоже получить содержание. Служанку Мэлин следует поставить на учет кладовой. Слуги всегда воровали и будут воровать. Но Мэлин, подворовывая сама, будет бдительно следить, чтобы этого не делал кто-то еще. Иначе она быстро лишится своего места, ведь вся ответственность за запасы лежит на ней. Повара надо женить, а жену взять на кухню помощницей. Супруга не даст ему выпивать. А садовник, не различающий цвета, все это время как-то справлялся. Главное не цвет, а его отношение к работе. Если сад ухожен, а газон подстрижен, то проблемы нет. Закончив писать, я выдохнула. Я столько времени провела в библиотеке, перечитывая свои лекции, а в итоге экзамены требуют от нас вовсе не знаний. Пожалуй, это было самое неожиданное для меня открытие. Из нас и правда старались сделать идеальных жен. Но разве это счастье быть тенью своего супруга? Сдавая задание, я понимала, что рискую. Такие ответы невозможно оценить как правильно и неправильно. Все будет зависеть от преподавателя и его отношения. Закончив на сегодня, я снова отправилась в библиотеку. Завтра утром будет экзамен по кулинарии, а рецепты этого мира я знала не так хорошо, как девушки, родившиеся и выросшие здесь. Я собиралась провести конец дня, вычитывая кулинарные книги. Утром с красными от чтения и пыли глазами я уже бежала в старое крыло академии. Раньше там была кухня, но потом построили новую, более современную, а старое помещение отдали под занятия. Занятия по кулинарии часто отменяли, потому что старые печи выходили из строя, а артефакты, подпитывающие их, постоянно иссекали. Но сегодня я надеялась, что все будет исправно. Подойдя к выделенной мне плите, я потерла камень жара, но он так и остался холодным. Растерянно посмотрела по сторонам. Кажется, такая проблема была только у меня. Прежде чем жаловаться, я решила вскрыть конверт заданием. Вдруг я смогу ограничиться салатом и печь не понадобится? «Ваш муж неожиданно вернулся домой из деловой поездки. Он голоден и устал. Но ваша кухарка взяла отгул. У нее заболел кто-то из близких. Что вы приготовите, чтобы накормить мужа?» Я обреченно вздохнула. «Салатом тут точно не оделаешься». Оглядевшись, я заметила довольный взгляд госпожи Орзу. «Значит, мой камень был сломан не случайно». «Если я попрошу помощи, она может сказать, что я завалила экзамен». Подумав, я внимательнее осмотрела печь. Конструкция была очень старой, внутри сохранилась сажа. Когда-то на этих печах готовили без магии, не считая нужным раздавать артефакты слугам. Значит, можно развести огонь с помощью дров. Я прошлась по большому помещению и, наконец, нашла подсобку — с дровами и бумагой. Что ж, одной проблемой стало меньше. Теперь нужно было решить, что готовить и взять продукты. Открыв местный аналог холодильника, я обнаружила, что самые интересные продукты уже разобрали. Мне оставалось лишь воспользоваться тем, что есть. Я нашла немного мяса, картошку, лук, яйца и капусту. Поблизости стоял короб с мукой, которая никого не заинтересовала. В голове сами всплыли слова моей бабушки. «Если взять все, что есть в холодильнике, и завернуть в тесто, то получится пирог. А сытный пирог — прекрасный ужин для голодного мужчины». Больше не сомневаясь в своем выборе, я развела печь самым обычным способом, о котором, наверное, даже не догадывались девушки из элитных слоев общества. Обжарила лук, добавила мелко порубленное мясо. Отдельно потушила капусту. Замесила простое тесто, сформировала пирог и смазала яйцом, чтобы получилась красивая корочка, после чего поставила в печь. Да, готовить на огне было намного сложнее. Я не отходила, постоянно контролируя жар. То убирая лишнее полено, то наоборот подкладывая. Но спустя 30 минут, когда повсюду распространился аппетитный аромат, я вынула румяную, сытную выпечку. Привлеченная запахом госпожа Орзо подошла ближе и недовольно скривилась, посмотрев на мое блюдо. Да, другие девушки готовили что-то более изящное и изысканное, но я точно знала, что пирог вкусный, потому не позволила выражению лица преподавательницы испортить мне настроение. После пирога меня уже ждал новый вызов. В прямом смысле этого слова. У нас по-прежнему было по два испытания в день. Экзамен по светскому этикету проходил в форме словесной дуэли. Я попала в пару к надменной студентке по имени Сирана Лейн. «Стоило нам выйти в центр лекционного зала, как преподавательница сделала замысловатый пас руками, и на нас появилась зыбкая, полупрозрачная иллюзия вечерних платьев, а между нами столик с напитками. Это должно было помочь нам вжиться в роль». Сирана, выступающая в роли хозяйки вечера, тут же мне улыбнулась и поприветствовала. «Госпожа Феймиц! Я не думала, что вы придете. Тон показался мне ядовитым, но я не поняла, что может быть подвох. Госпожа Лейна, разве я могла пропустить ваше мероприятие? Я глубоко ценю вашу преданность, но правда, не стоило себя так утруждать. На ваших хм, плечах такая нагрузка. Нагрузка? Я никак не могла сообразить, что пытается разыграть Сирана. «Ну, конечно! Драконим наложницам приходится нелегко по ночам!» Победоносный блеск в глазах Лейн. Меня бросило в жар. В голове завертелся хоровод мыслей. Что имела в виду Сирана? Общую историю феи драконов? Или же она что-то знает про меня и ректора? Бросив быстрый взгляд на преподавательницу, я заметила, как та недовольно поджала губы. Кажется, Лэйн решила завалить экзамен, лишь бы досадить мне. Но я должна была принять этот удар достойно. «У вас такая бурная фантазия, госпожа Лэйн, но темные времена для народа фей остались в прошлом, как и статус наложниц». Я постаралась говорить как можно спокойнее, но сложно себе представить, какие эмоции на моем месте испытала бы настоящая фея. Судя по растерянности на лице Сираны, девушка сдулась. Кроме этой фразы она ничего не продумала, пребывая в уверенности, что выведет меня из роли. «Что ж, милая, тебе никогда не приходилось сталкиваться с троллингом в интернете». Пауза стала затягиваться, и преподавательница выступила вперед. «Госпожа Феймитс, эта дуэль осталась за вами. Экзамен вы сдали. Госпожа Лейн, а вам я делаю выговор и назначаю пересдачу». Сирана недовольно поморщилась и бросила на меня раздраженный взгляд. Но я сделала вид, что мне все равно. В конце концов, к травле мне не привыкать. Тут ей меня удивить нечем.